70. Свет покидал их посыльные побежали с командного поста на галерею. Питер с холодной отчетливостью ощутил слабость их обороны периметр в 6 миль необученные новобранцы враг ни с кем не сравнимый, начисто лишенный страха. Хотя обгар ничего и не сказал по этому поводу Питер понимал о чем тот думает возможно Эми сбежала с алишей чтобы сдаться возможно драки не появятся в конечном счете Возможно, появится в любом случае. Быть может, в этом и смысл. Он вспомнил свой сон. Образ Эми, уходящий, не оборачиваясь, в свете луны. Все, что заставляло его не останавливаться, это уверенность в том, что случится в следующие несколько часов. У него есть роль в этом спектакле, и он ее сыграет. На платформу поднялся Чейз. Питер едва узнал своего начальника администрации. В форме офицера, но без знаков различия. Неаккуратно споротых, в спешке, возможно, в знак уважения. В руках у него была винтовка, и он делал вид, что как-то умеет с ней обращаться. Такая, будто висела над камином не один год. Питер уже хотел что-то сказать, но остановил себя. Абгар скептически приподнял брови и этим ограничился. «Где Оливия?» Наконец спросил Питер. «В президентском убежище...» С некоторой неуверенностью ответил Чейз. «Надеюсь, ничего страшного». Все трое начали слушать рапорты с постов. Стояли готовые к нападению. По долине протянулись тени. Прекрасный вечер. Облака, ярко окрашенные последними лучами солнца.